Голоса задержались над головой Василия. Кто-то перевесился через ограждение. «Фред, что у тебя?» «Норма», – басом ответил Василий. «Никого». Он надеялся на подстраховку Парамонова и не ошибся. Иван Терентьевич послал импульс внушения и заставил говоривших прекратить проверку подозрительного шума. Постояв несколько секунд над телом часового, Василий юркнул в проход между помещениями твиндека, откуда начиналась лестница вверх и в недра теплохода но повернув не вниз, а на вторую палубу, вывести пленников тихо, не очистив верхнюю палубу от часовых, было непросто. Те двое, что спрашивали Фреда, все еще стояли в коридорчике, у борта и курили. Их Василий взял чисто, без применения Космек. Оба не были кодированными, принадлежали, очевидно, к охране теплохода, в отличие от зомби-команды, охраняющей какую-то важную персону, либо Рыкова, либо Юрьева. Уснули мужики, так и не поняв, что за мрак сгустился за их спинами. Полагаясь на инстинкт и психоэнергетическое видение, Василий оглядел верхнюю палубу, обнаружил еще двух часовых на корме и на носу теплохода, после чего подобрался к ним и нейтрализовал обоих. Один был нормальным человеком, источавшим целый букет алкогольных ароматов, второй оказался зомби-легионером и начал сопротивляться, обладая недюжиной силой. Лишь космик удар Василия в гортань закончил борьбу. Отступая, здоровяк наткнулся на ограждение и упал в воду. Всплеск от падения тела показался Василию ударом грома. Однако на него отреагировал лишь часовой на корме нижней палубы. Он взвел автомат, на цыпочках добежал до того места, где послышался шум. В этот момент сверху на него и свалился Василий, резким рывком копать дзюцу сломав часовому шею. Перекинув тело за борт и придерживая его за воротник куртки, он без звука опустил его в воду. Прошло ровно 6 минут, как он появился на борту Максима Горького, но все часовых верхних палуб были обезврежены. Успокоив дыхание и сердце по рецепту Парамонова, Василий снова ощутил прилив сил и молнией слетел по лестнице на нижний горизонт теплохода, где его ждала команда из 12 рослых охранников, шестеро из которых были зомбированы. Первых двух Вася обнаружил в нише под лестницей. Один спал, накачанный спиртным, второй стоял, как истукан, глядя перед собой застывшими глазами. Он тоже был в опьянении, но наркотическом. Обоих Василий усыпил за долю секунды, спрыгнув с лестницы прямо в нишу. Остановился, прислушиваясь, и покошачий, изогнувшись, нырнул на пол, ощутив сакки. Пуля, выпущенная из пистолета с глушителем, пролетела в сантиметре от головы, звучно вошла в дверь в конце коридора. Василий, не глядя, бросил назад две звездочки сюрикенов, но рисковать не стал, прыгнул туда же выгибом вперед и вытаскивая сай. Он не ошибся, стрелявший был зомби, Сюрикены сбили прицел, попав ему в руку и грудь, но не остановили охрану, и лишь выпад трехзубого сая, пронзившего сердце, погрузил его в мертвый сон. Только теперь Вася заметил, что здесь расположена не ниша, а тамбур перед каютой, где, очевидно, и отдыхал во время визита в хозяин теплохода. Однако удар пули в деревянную дверь сделал свое дело. Сразу две головы высунулись из-за открывшихся дверей справа и слева по коридору. Василий вынужден был действовать на пределе темпа, чтобы погасить тревогу. Звездочка сюрикена вошла в висок первого из охранников, второму Вася движением пальца раздробил переносицу, вталкивая в каюту. Заскочил туда и сам. Три койки, лакированное дерево стен, пейзажи в багетах по стенам. Стол посреди освещенный красивым бра, двое застывших парней с картами в руках, на лицах только-только начинает зарождаться удивление. Ну и продолжайте в том же духе, ребята, только во сне. Вкушайте пранаяму, как учит йога-видья. Йога-видья – кодифицированная система, определяющая 8 ступеней саморегуляции. Пранаяма – сознательное продление вдоха. Двумя касаниями Василий усыпил обоих, мельком подумав, что первый еще может выжить. Метнулся обратно в коридор, чтобы увидеть, как закрывается дверь каюты, откуда высовывался охранник, получивший звезду сюрикена. Иван Терентьевич на несколько секунд задержал реакцию того, кто находился в каюте, но держать больше не мог, потому что это был зомби-легионер. Раздумывать было некогда, и Василий ударом к концу, рука-копье, пробил дверь, достал того, кто ее закрывал. Второй удар сорвал замок, а третьего не потребовалось. В каюте находились лишь двое охранников. Но оставались еще четверо, и это были уже профессионалы, ни на что не отвлекающиеся во время службы. Двое из них стерегли второй блок апартаментов, с другой стороны прохода но, к счастью, сидели не в нише для часовых, а внутри каюты, в гостиной. Еще двое дежурили на носу, в тамбуре, ведущем в нижнее помещение теплохода, и в каюту с барботажной ванной. Их Василий смог нейтрализовать в самый последний момент, когда они уже собрались открыть огонь, заметив черный несущийся по коридору вихрь. Его спасло лишь одно последствие зомбирования. У зомби-солдат реакция все же была замедленной по сравнению с нормальными людьми. Охранники не успели вызвать по рации начальника караула. Первый умер с кинжалом во рту, пронзившим мозг, второй лишился головы от удара меча таме Вася остановился над телами, тяжело дыша, чувствуя, как сердце рвется через горло. Прошла целая минута, пока он смог восстановить силы и снова выйти в миоз. Краем глаза заметил какое-то движение сзади. Вращательным взмахом кисти бросил сюрикен и едва успел отклонить траекторию броска чуть в сторону. Это появился Парамонов. «Тьфу на вас!» – прошипел сквозь зубы Василий. «Зачем вы влезли сюда? Я же мог вас убить!» Изменились условия. Приближаются посвященные. Через четверть часа они будут здесь. Кто? Рыков? Трое. Рыков, Мурашов и Головань. О, черт. Ждите здесь, я нейтрализую еще двоих на этой палубе. Они уже спят, все в порядке, можно идти вниз. Вы усыпили зомби? Как вам это удалось? Не время объясняться. Идите вперед, я прикрою спину. Ульяна предупредит, когда Рыков и компания будут близко. Василий глубоко вздохнул, задержал дыхание, как перед прыжком в воду перешел на темп и юркнул в колодец со ступеньками, ведущий в трюм и машинное отделение.